Глава 14 Из медпункта меня отпустили только спустя несколько часов. Я уже начала ненавидеть Торина еще больше, хотя казалось бы, куда еще. В комнату я вернулась уставшая и сонная. Сразу пошла в душ, чтобы смыть с себя следы от датчиков, с помощью которых у меня брали анализы. Когда я вернулась в комнату, укутавшись в халат, то хотела сразу упасть в постель, но увидела Милли. Она стояла в тени комнаты и, не отводя взгляда, смотрела на меня. Выглядело это жутко, будто девушка на мгновение задумалась и забыла, что делает в моей комнате. «Милли, ты зачем так пугаешь?» Я сильнее укуталась в халат. «У меня чуть сердце не выпрыгнуло». «Я не понимаю эту фразу. Сердце выпрыгнуть не может». Затем девушка неестественно сильно тряхнула головой и продолжила. — Вероника, вам принести ужин? Сегодня приготовили невероятный суп из трюфелей. — Принести, — не задумываясь, ответила я. Милли быстро выскользнула из комнаты, а я боялась двинуться с места. Что-то было в ней странное, в ее голосе и движениях, будто это была вовсе и не она. У Милли кроткий и милый взгляд, а у той, кто стоял в комнате, он был стеклянный и неживой. Мороз пробежал по коже. «Должна ли я кому-то сообщить? Или, может, мне просто показалось?» «Что случилось, землянка?» Я услышала голос Джи и подпрыгнула на месте. «Мне не нравится, как ты подкрадываешься». «Я не могу подкрадываться, потому что у меня нет тела», усмехается Джи. «Так что ты застыла? Тебе не нравится Милли? Я подбирала одну из лучших служанок. И меня ты подбирала. И тебя». Слышу заинтересованность в голосе Джи. Она странная. Вроде бы обычной ИИ, но ее интонации будто настоящие. Я думаю, что я веду разговор. Однако мне кажется, что ИИ появилась сейчас не просто так. Расскажешь, почему ты выбрала именно меня? Ты землянка. Для меня это было одним из критериев. И для Торина, спрашиваю я и оседаю на диван. Милли говорила, что землянки особенные для драконов. Они могут подпитывать драконов. Я растираю плечи. Мне становится необоснованно холодно. Нет, говорит Джи повеселевшим голосом. Для него это было неважно. Но я думаю, он рад, что ты землянка. Ты же знаешь, что ты особенная. А что еще, кроме моего происхождения? А еще Джи будто задумывается, а затем продолжает твое физическое состояние. В Риорданской системе тяжелый климат. Кроме того, я искала не сильно образованную и очень бедную. Последнее меня зацепило, особенно про необразованную. Да, у отца не было денег на мое образование, однако он учил меня сам, а затем я занималась самостоятельно. Конечно, мое образование не сравнится с образованием, которое получают в университетах, но я свободно говорю на трех языках. Это заслуга длительной работы в гостинице мачехи. Правда, я знаю только разговорный, но думаю, что смогу и читать, научиться при необходимости. И что? Мой голос дрожит. На вулкане было мало таких бедных, глупых землянок, как я. Много, смеется Джи. Только все замужние, старые и страшные. А что теперь? Почему ты хочешь, чтобы я сбежала? Ты мне мешаешь. Однако, я думаю, мы сможем договориться. Я так не думаю. Я тебе не доверяю. Я дам тебе деньги, документы и пропуск в Университет Конфедерации. Хорошая сделка. Я чувствую, как воздух выбивают из груди. Это больше того, о чем я могла мечтать. «И мне нужно просто исчезнуть?» – спрашиваю я севшим голосом. «Сойдешь на следующей остановке и скроешься». Это все? Ну, еще ты никому не скажешь, что Милли себя странно ведет. Я хочу задать еще пару вопросов, но дверь резко открывается, и на пороге появляется Торин. Джи, к этой комнате больше не подключаться и не прослушивать.